глава тринадцать элеонора мало того что меня заперли во дворце так отец приказал отключить или забрать все доступные мне средства связи. в моем распоряжении оставалась лишь общая сеть, в которую можно было выйти с любого головизора. разговор Тори она и отца не выходил из головы. я понимала, что нужно позвонить адмиралу как-то извиниться за папу, попросить подождать пока король успокоится. Ториану не следовало спешить с брачным предложением. Лучше бы отсиделся в моей спальне, как я и просила. А сейчас... Сейчас все знают, кто мой любовник. Мало того, избранник. Истинная пара. Но ведь Ториан тоже мог быть жестче. Или не мог. Все же перечить королю весьма и весьма рискованно. Я понимала, что не опущу рук и все же поговорю с папой, как только он вернется. Как и все ритани отец вспыльчив, но быстро приходит в себя и осознает ошибки. Уж не знаю, чем отец застращал слуг, но мне так и не удалось добиться, чтобы те принесли ком или кто-нибудь дал на время свой. Всех моих личных служанок, в том числе и Лорил, заменили незнакомки. У двери апартаментов то и дело проходила охрана. В общем, я буквально оказалась в осаде в собственных покоях во дворце. Кот браслета Ториана. Я помнила наизусть и ждала возможности связаться с ним хоть как-нибудь. Новости Ритана и Конфедерации раздражали. Фильмы не хотелось смотреть совсем. Музыкальные шоу и трансляции концертов вызывали стойкое уныние. А от кулинарной передачи и вовсе начало тошнить. Я почти ничего не ела, просто ничего в рот не лезло Вместо этого я беспрестанно глушила кофе и искала выход из сложившейся ситуации. Я не спала всю ночь из-за встречи с Торианом. Утро тоже вышло нервным, поэтому к обеду меня все же сморило, и я отключилась. Сон выдался тревожным, странным, загадочным. Я ползла по какой-то инопланетной пустоши, не было сил даже подняться, а вокруг, будто и земли, вырастали каменные монстры. Они шли мимо и не видели меня, пока один вдруг не повернулся. Лицо на охо исказилось гримасой гнева как у грозного башка с древних каменных монументов Ритана. И я закричала, проснулась от своего же крика и обнаружила, что уже глубокая ночь. За окном сияли две из семи лун планеты, Нейтафия и Эберена. Они щедро поливали мою комнату серебристым светом, после дней, что я провела на корабле Ториана. Все в спальне казалось каким-то непривычным. Я включила свет и свесила с кровати ноги, понимая, что уже не усну. До рассвета оставалось не так уж много времени. Я приняла душ, заставила себя поесть. Разведала обстановку, перепугав своим внезапным появлением охрану в коридоре. Оказывается, папа снова куда-то умчался, но в любую минуту могла начаться эвакуация. Мама еще спала. Проснувшаяся служанка сообщила, что королева заходила ко мне несколько часов назад, но не стала беспокоить, будить. Я решила дождаться и поговорить с ней о Ториане. Много лет назад, когда у мамы начался роман с отцом, бабушка тоже противилась, но все же сдалась перед чувствами дочери и согласилась отдать ее за мятежного ританского принца, хотя у нее с Риминаром были далеко не самые теплые отношения. Хоть кто-то ведь должен войти в мое положение. Было немного неловко обсуждать подобные темы. Ританки более раскованы в этом плане, часто хвастаются своими любовниками и сексуальными достижениями ведь они свободны до тех пор, пока не встретят пару. Для них такое поведение – норма, в отличие от обестанок. У потомков-землян тоже, конечно, хватает всяких причуд, но многие из них стесняются делиться фактами из личной, а уж тем более интимной жизни, или попросту не считают нужным это делать. Так и я с юности слышала от братьев, молодых ританских аристократок, что частенько бывали в дворце, да и от прислуги разные рассказы но сама предпочитала отмалчиваться. А уж о том, что до недавнего времени все еще оставалась девственницей, так и вовсе никогда не говорила, дабы не выслушивать массу советов, как наладить личную жизнь. Но сегодня я просто чувствовала необходимость с кем-то поделиться, рассказать о наболевшем и волнующем, и лучшего собеседника, чем мама, я и представить не могла. Только она поймет мои переживания и страхи. Я терпеливо дождалась, пока взойдет Оран, и дворец оживет, и направилась в мамины апартаменты. Королева Ритана только проснулась. Две хвостатых служанки приводили в порядок ее длинные каштановые волосы, заплетая их в причудливые косы. — Привет! Нам нужно поговорить наедине! — настойчиво произнесла я. — Эля, подожди, девочки уже заканчивают. Закажи нам пока завтрак, если тебе не трудно. Я кивнула и подошла к светящейся панели, где можно было выбрать блюдо. Их соберут на кухню в устройстве для молекулярной сборки, сервируют и доставят прямо в комнату. Конечно, во дворце есть столовые, но завтракать Ритане предпочитают в одиночестве, за исключениями семей или влюбленных. Ягодный чай, булочки с корицей и абрикосовым джемом, шоколадный пудинг. Я знала, что мама любит. Раньше, в детстве, я частенько пробиралась к ней по утрам и ждала ее пробуждения, чтобы вместе позавтракать и поболтать о разных мелочах. Сейчас я с какой-то щемящей тоской поняла, что детство закончилось. Наверное, еще в тот момент, когда я сбежала из дворца, став Леонардом Орденом. Или же когда впервые ощутила себя женщиной Ториана. Именно тогда я стала сама принимать решения и строить планы. Хотя по факту я давно не ребенок. Просто принцесса, которая выросла на всем готовом. Которая не может влюбиться даже в адмирала королевского флота, потому что это просто неправильно. Через несколько минут служанки накрыли на стол, и мы с мамой остались наедине. Она отпила чай, поставила чашку и вопросительно взглянула на меня. Я сжала пальцами теплую кружку с кофе, не зная, как начать сложный разговор. «За что отец тебя наказал? Я думала, его больше не беспокоит твой побег. Вчера он разошелся, как никогда. Даже не стал со мной разговаривать. Я тяжело вздохнула. Дело вовсе не в побеге, мам». Точнее, в нем тоже. Я нервно глотнула терпкий напиток. Потом прокашлялась. Интересно, что еще его так зацепило? Утром он пришел ко мне, чтобы поговорить. Но я оказалась не одна. Выпалила я, стараясь не смотреть на маму. Со мной был... В общем, я стала истинной парой одному ританину. И папе это очень не понравилось. Поэтому он и запер меня в дворце. На некоторое время в комнате воцарилось тревожное молчание. Мама переваривала новость. «Надо же! Я его знаю?» Наконец поинтересовалась она. Похоже, Алиана немного разволновалась, хотя и пыталась держаться, как подобает королеве. Но я-то хорошо изучила ее характер. «Знаешь, мама, все мы его знаем. Это Ториан». «Ториан Дейнир? Адмирал?» «Да, именно он». В горле запершила. И я залпом допила сразу все, что оставалось в чашке. Неожиданно. Наш железный адмирал и моя дочь. Я ведь давно с ним знакома. Еще с тех пор, когда Ториан был лишь младшим офицером. По правде говоря, мне он всегда нравился. Кстати, это он спас Рею кенов Не побоялся сунуться в самое пекло за своим королем. Он хороший военный и честный парень. Но я бы никогда не подумала. Что уж сейчас думать? «Между нами произошло то самое слияние. Ториан любит меня». Он просил у папы моей руки. Но отец выгнал Ториана. Отправил воевать с Наохами. А я боюсь, что все может пойти не так. Боюсь за Ториана. Ты ведь сама знаешь, что чувствуют ританские мужчины, если их разлучают с любимой. Да уж, ты права. Они становятся странными, неуправляемыми. Это может сказаться на исходе боя не лучшим образом. Но Ториан сильный, он справится. Даже не сомневайся. Дело не в этом. А в чем тогда? Ты сама хоть любишь его?» Я слегка призадумалась. Конечно, я испытывала к Ториану сильные чувства. Воспоминания о нашей связи отзывались во мне то трепетом, то сладким томлением. Затем накатывал сожаление. С тервятниками кружили в голове мысли, что я не должна была провоцировать адмирала на большее. Все могло бы сложиться иначе, если бы не мой каприз. Любила ли я туриана по-настоящему? Воспоминания накатили яркими картинками. Я и туриан в его каюте, на Ангрессе, в сауне под куполом из звезд. Наша общая разведка на красной планете танаров где я сама вычислила на ухов. И даже скандал после победы в Лейнболе теперь казался каким-то незначительным событием, над которым можно посмеяться вместе. «Да, я утвердительно кивнула. Я люблю его и хочу выйти за него замуж. Разве это плохо? Он ведь один из самых влиятельных ретан на планете, если папе так важен статус моего будущего мужа». Мама прикусила губы и склонила голову, внимательно глядя мне в глаза. «Моя дочь стала совсем большой». «Мне всегда казалось, что этот момент очень далеко, и мы еще много лет проживем вместе». А теперь она заявляет, что собирается замуж. «Мам, поговори с папой. Я думаю, он скоро остынет и не станет препятствовать нам с Торианом. Он все равно не сможет удерживать меня во дворце вечно. Я попробую», — улыбнулась вдруг мама. «Спасибо. Спасибо, что ты меня понимаешь. Я всегда очень переживала за Дейнира». «Особенно после того, как он остался без пары. Я действительно желаю вам счастья. Мам, прошу тебя, дай мне ему позвонить. Я должна сказать Туру, что жду его. Должна извиниться за себя и за папу. Это очень важно». Взмолилась я. Схватила маму за руки и сжала ее пальцы, украшенные перстнями. «Твой отец меня за это не похвалит. Он любит тебя больше всего на свете. Он простит. Пожалуйста, позволь мне это сделать». «Ты ведь и сама была на моем месте». «Да уж, нервы твой папа потрепал тогда знатно». Как-то невесело усмехнулась мама. «Хорошо, только быстро. Я потом сама ему все расскажу». «Спасибо, я люблю тебя». Подскочила я к маме и на радостях чмокнул ее в щуку. «Ладно тебе, возьми мой ком. Он на стеллаже. Можешь поговорить у меня в спальне. Я прослежу, чтобы никто не вошел. Мы с мамой заговорщицы. Я всегда это знала». Я не стала терять время, схватила ком и скрылась за дверью. Пока набирала код, руки дрожали от волнения. Что скажет Ториан? Разозлиться? Что-то потребует? Он ведь не оставил попыток добиться меня. Или все же решил выполнить папин приказ и навсегда удалиться из моей жизни? Но сердцу ведь не прикажешь. Особенно четырем сердцам, как у Ритан. «Слушаю!» — раздался в коме нервный и немного резкий голос. «Ториан, это Эля!» «Ториан, я звоню с маминого кома. Мне нужно тебе сказать нечто очень важное». Затараторила я, не узнавая свой голос. «Эля, почему ты раньше мне не позвонила?» Похоже, Ториан опешил, будто и вовсе не ожидал, что я после всего случившегося. Выйду на связь. Ториан, я не хотела, чтобы так вышло, я... «Эля, мы уходим в гиперпростран...» Связь пропала. Ком больше не транслировал сигнал. Ну вот. Улетел мой адмирал. Не дождался меня. От обиды я едва не расплакалась. Слезы подступили к горлу и мешали дышать. Мамин ком упал на постель. Я опустилась рядом. Но в этот момент за дверью послышался низкий голос отца. реминар торренс вернулся домой. Он разговаривал с мамой. Нарожащими руками я удалила последний вызов из маминого кома. Конечно, если папа прослушает записи всяких шпионских устройств, которыми напичкан дворец, сразу поймет, что я пыталась пообщаться с адмиралом. Но я все же надеялась, что отец достаточно доверяет маме и не станет этого делать. Я вышла из спальни и остановилась перед родителями. Элли зашла ко мне недавно, хотела поговорить о нашем отъезде. Смущенно пояснила мама. Отец скрестил руки на груди и ударил хвостом по полу. «Я как раз собирался обсудить эту тему». Я уже приказал снарядить корабль для путешествия на Айтеррон, нашу резервную планету. Дайдерис и Валлариан вернуться во дворец минуты на минуту. Я полечу с вами, чтобы сопроводить и помочь немного освоиться. Потом мне придется вернуться на Ритан, чтобы контролировать выполнение плана. Нужно владеть ситуацией на месте. Тем более конфедераты высылают свой флот нам в помощь. «Мы уже улетаем?» — сглотнула я. Задавать папе вопросы о они показалось очень неуместным, когда вокруг происходили настолько глобальные перемены. «Да, у вас всего пару часов на сборы. Сейчас я прикажу перенести ваши вещи на королевский корабль. Можете взять все, что захотите. В пределах разумного, естественно. Неизвестно, сколько времени вам придется провести на Айтерроне». «И в чем состоит план, если это не военная тайна? Ненавязчиво поинтересовалась я». Папа пожал плечами и дернул хвостом и стороны в сторону, но все же ответил. «Мы сделали информационный вброс. Теперь в Файроле якобы существует планета, где полным-полно всяких элементов. Как раз из тех, которые нравятся Наохам. На самом деле там ничего полезного для нас нет. Это одна из бывших кеннов Мы заманим туда каменных тварей, чтобы разнести их в клочья, и она всегда забыть об их существовании. Останется лишь вычислить координаторов. «Хитро. Даже любопытно, кто все это придумал?» Лицо папы мгновенно превратилось в каменную маску. Он помрачнел и теперь походил на тучу, из которой вот-вот вырвутся молнии. Кажется, я что-то не то спросила. Неужели Ториан — автор этого грандиозного развода для наухов и их кукловодов? Адмирал Дейнир всегда подавал хорошие идеи. Недаром он стал главой Королевского флота. «Я все сказал. Собирайтесь». «Скоро я за вами вернусь». Отец крутанулся на пятках и вышел из апартаментов. А мы с мамой молча смотрели друг на друга. Она будто сожалела, что не смогла помочь мне сейчас. «Ты ведь понимаешь, что лететь к Ториану пока слишком опасно», — тихо произнесла королева Ритана. «Да, а еще я не могу ему позвонить. Флагманский корабль в гиперпространстве». Вздохнула я и с грустью посмотрела в окно на небо. Будто там вот-вот мог появиться силуэт Ангроса. Ничего, все образуется. Как я понимаю, они полетели только на испытание нового оружия. По окончанию экспедиции Ториан какое-то время будет доступен для связи. Надеюсь. Давай-ка готовиться к отлету, раз уж твой папа так решил. Он не любит ждать, сама знаешь. Ладно, пойду в свою комнату. Гляну, что взять с собой на военную базу в джунглях хайтерона Думаю, платья нам не особо пригодятся. «Скоро увидимся», — кивнула мама и улыбнулась, чтобы хоть как-то меня подбодрить. Собрались мы в рекордные сроки. Я решила взять только спортивную и удобную одежду и парочку платьев на всякий случай. Все-таки я дочь короля, и порой мне приходится выходить в свет. Мало ли, вдруг пожалуют послы и скоро будет организован официальный прием. Обувь я тоже выбирала по принципу комфорта. Пару босоножек без каблуков к платьям и достаточное количество ботинок и сапог. Даже обестанские кроссовки прихватила. Я почти никогда их не носила, но обувь эта казалось очень удобной. Из дворца нас забрала Королевская гвардия и на Большом Иртаре доставила в космопорт. Мама и братья выглядели спокойными и собранными, меня же прямо изнутри потряхивало. Нет, я не боялась переселения, и уж тем более эвакуации. Я не находила себе места из-за Ториана. Отец выделил нам линкор, Делиос, близнец ангроса И я снова вспомнила про Адмирала. В комфортабельной каюте для старших офицеров, с кухней, большой ванной, огромной душевой и двуспальной кроватью я ощущала себя словно в клетке. И снова думала о том, как же все странно. На ангросе рядом с Торианом, я чувствовала себя хорошо и свободно, даже пока жила в клетушке для Леонарда Ордена. Первые часы полета прошли в суете. Офицеры линкора сновали по коридорам. Отец появлялся то тут, то там и снова уходил. Я постоянно пыталась связаться с Торианом, но он пока оставался недоступен. Я очень переживала за адмирала, за исход испытаний, за все, что происходило сейчас в другом конце файролы. Я будто находилась не на своем месте. Казалось, я создана для военной службы, для того, чем занимался Леонард Арден, а не для роли принцессы которую, словно красивую куклу, перевозят с планеты на планету, чтобы обеспечить ей безопасность. Я и сама могла себя защитить. Вот только отец в это не верил. Упорно. Даже после рассказа о моей роли в экспедиции Ториана. Ведь я первая, первая заметила следы наухов Я ни разу не прокололась. По службе ко мне не было ни малейших нареканий. Я бессмысленно мерила шагами каюту и ощущала себя бесконечно несчастной. Но затем в дверь постучались. Я открыла. И мама, не заходя, поманила в коридор. «Пошли атаковать твоего отца аргументами насчет Ториана», бодро и уверенно заявила Алиана Торренс. Мама всегда могла настроить отца на позитивный лад. Ласками, общением. В конце концов, хорошим сексом. Аритане достаточно просты в отношениях. И часто позволяют женам крутить с собой лишь потому, что без них жить не могут. Отец не был исключением. И мама этим. Иногда пользовалась. Правда, всегда в интересах семьи. Отец находился в кают-компании вместе с Дайдеррисом, которому мама, похоже, тоже отвела важную роль в нашем стратегическом плане. Она поманила меня к пульту для заказа еды из кухни. И вскоре мы все вместе. Пили кофе, соки, чай. Кто что любил. С нежнейшими эклерами. Эта мама приучила Ритан к таким пирожным. Я старалась сильно не нервничать. Хотя саму изнутри по-прежнему потряхивала так, что даже кусок в горло не лез. Однако я сделала вид, что с удовольствием лакомлюсь пирожными. И вот таким образом, подсластив пилюлю, Алиана Торренс начала свою дипломатическую миссию по восстановлению Ториана в правах моего жениха. Рэй, слушай, я тут подумала. Сейчас на плечах Ториана. Большая и важная миссия. От него во многом зависит успех нашего дела и жизнь всей галактики. Ведь именно Ториан поведет в бой наш флот. Так, отец кивнул и прищурился, хвост его ударил по полу. Риминар Торренс тоже хорошо знал жену и прекрасно понимал, что она затеяла этот разговор не просто так, и пирожными умасливала его, тоже не исключительно ради задушевных семейных посиделок. Дайдерис подмигнул мне и выпрямился, отставив чашку с травяным напитком. Кажется, он тоже успел пообщаться с папой на эту тему, «Мы можем заменить Ториана, если увидим, что он не справляется», — приподнял бровь отец, давая понять, что пока мамин маневр не слишком удался, и фланги отцовского предубеждения достаточно защищены, чтобы пробить их обычными пугалками о том, какая важная роль у Ториана в грядущих событиях. Я послево взглянула на маму. Та улыбнулась. «Рэй, послушай, тебя моя мать тоже считала плохой партией, но ведь я пошла ей наперекор». Взгляд отца потеплел. Ему сложно было отказать жене в такие минуты, когда она напоминала о том, что осталась с ним, вопреки желаниям и предубеждениям бабушки. Их романтичная драматическая история не закончилась бы так хорошо. Даже замечательно, если бы Алиана, тогда еще Дейл, не ослушалась матери ради возлюбленного. А еще, если бы Ториан не вытащил папу из логова Ткенов, заметив, что наш король не возражает и даже продолжает ее слушать, Мама улыбнулась еще теплее. «Слушай, я тебя отлично понимаю. Как понимала и мою мать. Она ведь тоже считала, что ты мне не пара. Хороший ход. Такой замечательный обманный маневр. Если мама и не была военным, то, видимо, исключительно потому, что больше любила решать проблемы дипломатическим путем. Ториан Дейнир спас тебя тогда у Ткенов. Разве не благодаря этому ты вернулся ко мне?» Вот теперь мама пошла в наступление с другого фронта. Отец усмехнулся. — Ну и давай уже, Алианна Торренс. — Я считаю, что Ториану дайниру нужно встретиться с Элей, поговорить и успокоиться. Уверена, что это пойдет на пользу нам всем. Эля перестанет дергаться, а Ториан сможет сосредоточиться на миссии. А остальное решим позже. Все равно ведь прошлое не изменить. Что случилось, то случилось. Отец нахмурился, но пока возражать не стал. Окинул нас таким взглядом, словно говорил. «Все с вами ясно, заговорщики. Давай отложим вопрос о женитьбе дочери адмирала на потом. Просто дадим им возможность увидеться и хотя бы пообщаться. Это будет полезно всем», — снова повторила мама. Отец опять прищурился и смотрел в ее лицо. «Пойми же, Рэй, Ториан остался без истинной пары. Второй раз. Тебе напомнить?» про Диану Рейнмайер. Ретанину сложно пережить отказ одной истинной пары, а тут... Ну ты сам-то подумай. — И что? — сурово спросил отец. — А то, солдафон ты бесчувственный. Он сейчас занимается важным для нас всех делом. — Я могу заменить его. — упрямо повторил отец. — В конце концов, лично встать во главе флота. Если помнишь, я не раз это делал. — Можешь, — согласилась мама, очень вовремя отступив позволяя противнику думать, что он все еще хозяин положения. Но помнишь, как говорят о обистанцы? Коней на переправе не меняют. Давай рассудим логически. Кто знает наш флот лучше Ториана? «Я!» — выпалил отец. «А еще его помощники. уверенно они справятся». «Я и не спорю». Мама продолжала улыбаться. «Я отлично видела, что отцу в такой ситуации сложно говорить с ней резко и безапелляционно» с кем угодно, только не с ней. Но ты сам-то подумай. Тебя, конечно, любят в нашем флоте и уважают, но и Ториана любит. Он герой двух войн, и именно он уничтожил убийственное оружие олов Об этом все тоже помнят. Сам подумай, как будет выглядеть, если ты разжалуешь или отстранишь адмирала после такого подвига, только лишь за то, что он полюбил нашу дочь, или, как честный мужчина, попросил ее руки». Если бы он сделал ее любовницей, увлечением, тебя еще поняли бы». Отец стряхнул головой и усмехнулся. «Вот теперь я отлично понимаю, почему с каждых переговоров ты возвращаешься с победой. На дипломатическом поприще ты легко меня побеждаешь». «Я не хочу тебя побеждать, Рэй». Мама взяла отца за руку. Погладила чешуйки, и я видела, что наш король совсем размяк. Он не мог не пойти навстречу любимой. Даже если бы та потребовала что-то не особенно хорошее для нас всех. Особенно сейчас, когда ее доводы были более чем разумными. Я хочу, чтобы ты на время перестал быть таким... М суровым отцом. Да, я тоже не совсем довольна тем, как сложилась ситуация. И ты прекрасно знаешь, сколько успокоительных я приняла, пока Эля путешествовала с Торианом. Так что у меня не меньше причин злиться на него, чем у тебя. Отец усмехнулся. «Снова ты уложила меня на лопатки?» «Я снова вернула тебе способность мыслить разумно. Ты хороший отец, Рэй. Я очень рада, что у наших детей именно такой отец. Но сам-то подумай. Лучше всего сейчас дать Ториану и Эле встретиться, хотя бы перед битвой с Наохами, настроить адмирала на нужную волну, придать ему такой необходимой сейчас уверенности. Ты можешь его заменить» опередила мама возражение отца. «Можешь. И сам можешь возглавить флот. Я видела тебя в этой роли и не сомневаюсь, что лучше тебя никто ее не выполнит. Но... Разве тебя поймут? Конечно, тебя любят и уважают. Но поймут ли, если ты отстранишь героического адмирала от командования лишь потому, что он полюбил твою дочь? И ведь это не кор. Там иные порядки и другие нравы. Это же ритан». Все знают, что Ретани не выбирают себе пару. Так распоряжается природа. Ториан ничего не мог сделать. Вспомни, как тебя тянуло ко мне. Как ты за мной ухаживал. Ведь мы были врагами. Тебе было выгоднее оставить меня матери. Но ты сделал все, чтобы я выбрала тебя и Ретан. Потому что я твоя пара. А Эля — пара Ториана. И чувствует он себя в точности, как ты тогда, когда узнала о моей помолвке с другим. Отец поморщился. Было видно, что даже по прошествии лет эти воспоминания вызывали в нём яркие неприятные эмоции. Мама замолчала, дала возможность супругу всё переварить, зато вступил в игру «Дай Дэрис». «Отец, ну, на самом деле, а если моей парой станет обестанка, дочь какого-нибудь там генерала или даже президента, и её отец сочтёт, что наш союз для него — мезальянс? Подумай!» Отец усмехнулся пошел к пульту для заказа еды и вернулся к столу с новым стаканом травяного чая. Я думала, он ответит Дайдеррису или продолжит диалог с мамой. Но Риминар Торренс обратился ко мне. «Эля, ты его любишь?» Вопрос прозвучал в лоб, но в стиле реминара Торренса. Только он мог подобное у меня спросить. Ну и еще мама. И буквально еще пару дней назад, даже вчера, я не сразу ответила бы, не сразу разобралась в собственных бурных эмоциях. Даже когда мы с Торианом были вместе, я не сумела бы сформулировать, что к нему чувствую. Но сегодня я уже это знала. Да, папа, я его люблю. Отец допил свой напиток и подался ко мне, сложив руки на столе и сцепив пальцы в замок. Эля, ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю? Слияние настраивает женщину на мужчину. Этот природный механизм необходим для арретан. Я понимаю, что после слияния ты испытываешь привязанность к даниру Ты чувствуешь к нему симпатию, желание. Но ты любишь его, как меня или маму. Да, папа. Я понимаю, о чем ты меня спрашиваешь. Я задавалась теми же вопросами еще недавно. Но когда ты нас разлучил, вдруг осознала, что действительно люблю Ториана. Прошу тебя, не разлучай нас. Я не переживу, если из-за этого с ним что-то случится. Отец снова встал, прошелся по кают-компании, мимо полукругов столов и больших иллюминаторов, за которыми сейчас мелькали синеватые и зеленые всполохи. Мы явно уже вышли в гиперпространство. Мама тепло улыбнулась мне, подбадривая. Дайдерис подмигнул. Реминар Торренс некоторое время мерил шагами кают-компанию. Молчал, поглядывая на меня искоса. Словно проверял, не играю ли и не пытаюсь ли его обмануть а затем связался с кем-то по кому. «Ты должен прибыть на Делиус, забрать мою дочь и доставить на Ангрос». «Да, именно так. Да, так нужно. Вначале забрал, теперь вернёшь. Эльтмар, ты у меня на службе. Либо выполняешь распоряжение, либо складываешь погоны и отправляешься в свободный полёт. Ты знаешь, что я мало кому позволяю с собой спорить. Да, чем быстрее, тем лучше». «Жду тебя через три часа». Когда разговор был завершен, я уже знала, что лечу к Ториану. И внутренне ликовала. Единственное, что расстраивало, так это то, что меня к адмиралу доставляет Эльтмар Ренмайер. Тот самый несносный, вредный, самовлюбленный спецагент, что похитил меня с Ангроса. И он явно не больше меня доволен поручением отца. Реминар Торренс посмотрел на меня внимательно, а затем сообщил то, что я и так уже поняла. — Лети к своему Ториану. Но никакой женитьбы, пока я не решу, что с вами делать. Я подпрыгнула и повисла у отца на шее, а потом поцеловала его в щеку от всего сердца. — Ну вот, эти дети, — усмехнулся наш король. — Делаешь для них все, создаешь лучшие условия, и никакой тебе минимальной благодарности. Отправляешь к другому мужчине — сразу такая признательность. Дайдерис еще раз подмигнул мне из-за отцовского плеча а мама продолжала улыбаться.